Большие планы, большие сапоги и большие неприятности. Цирк устроили у пустого сарайчика, где во время ремонта помещалась прорабская. Сначала Толик начертил на земле круг, потом все обкладывали этот круг обломками кирпича. Их отдала артистам весёлая комендантша дома тётя Клава. За это она потребовала билет на представление. Витька мушкетёр притащил ведро с песком. Он тащил его с другого конца улицы, где строилось общежитие химкомбината. Ведро было тяжёлое, но Витька шёл быстро и всё время оглядывался. Выпросил наконец, обрадовался Славка. Он был цирковым завхозом. Выпросишь там, сказал мушкетёр, брякнул на землю ведро, и обессиленный брякнул рядом. Мушкетёры отнесли в сторону, а песок разровняли внутри круга. Получилась арена. Потом Славко притащил старое одеяло и повесил на дверь сарая. Тётка пришпилила к одеялу вырезанного из бумаги разноцветного клоуна. Таким образом был готов парадный выход для артистов. Программу обсуждали с утра до вечера. Наконец решили, что братья Селивановы покажут акробатический этюд, а затем проведут на арене показательную встречу по классической борьбе. Тётка сказала, что продемонстрирует искусство фигурной езды на велосипеде. Не пойдёт, возразил Толик. Места мало. Тётка предложила другой номер пройти по канату над головами зрителей. У нас хорошая верёвка есть, вспомнил Уголёк. Она всё равно каждый день теряется. Принести зрителей жалко, вздохнул Славка. Тогда тётка решила прочитать с выражением басню о пьяном зайце. Витьке предложили стать фокусником. Толик спросил: "Шпагу свою можешь проглотить?" "Не жуя. Искусство требует жертв", сказал Толик. Мушкетёр подумал и заявил, что лучше станет клоуном. Но из клоунов его скоро прогнали. Эта роль была явно не для возвышенной натуры мушкетёра. Тогда он стал жонглёром и на первой же репетиции с успехом превратил в осколки 3 стакана и фарфоровый чайник. Таким образом, всё шло отлично. "Стой", скажешь ты. "Что уже отличного? Какой-то акробатический этюд, басни про пьяного зайца, да ещё немного такой же ерунды. И это цирк?" "Подожди. Готовился коронный номер. Он-то и был настоящим искусством. Он-то и требовал жертв". Первой жертвой стал оранжевый петух Курилыча. носивший пышное имя Гиргин. Он был красив и безнадёжно глуп даже с куриной точки зрения. Кроме того, как все красивые дураки, Гиргин был самоуверен. Это и стало причиной его несчастья. Заметив с забора, как девчонка с чёрными косами приглашает его угоститься хлебными крошками, Гиргин возомнил, что покорил сердце незнакомки. Он шумно спланировал на чужую территорию, снисходительно прокудахтал приветствие и направился к угощению. Увы, он попал в сети вероломства и жестокости. Три пары цепких рук ухватили Георгина за крылья, и куриный рыцарь в ту же секунду лишился лучшей половины блистательного хвоста. Когда истошно орущий Георгин был переброшен в свой огород, завхоз Славко любовно расправил атласные перья. Тётка принесла довольно потрёпанную соломенную шляпу, Витька прикрепил к ней перья. Он сначала примерил шляпу сам, а потом со вздохом отдал Угольку. Уголька снаряжали для главного номера. Костюм выдумал, конечно, Витька. Никто не слыхал, чтобы дрессировщики наряжались в мушкетёрскую одежду. Но это было красиво, и с Витькой согласились. Только одной шляпы мало, нужен был плащ. И Угалёк пошёл на отчаянный риск. Из нижнего ящика гардероба он извлёк парадную скатерть, тяжёлую, всю в чёрно-золотых узорах. Любитель пышных нарядов знаменитый мушкетёр Портос, увидев такой великолепный плащ, потерял бы от тоски аппетит, но пока терял аппетит Угалёк от тяжелых предчувствий. А вдруг в выходной, когда намечалось представление, мама не уйдет в клуб на репетицию? Вдруг она увидит, в каком прекрасном наряде выступает ее дорогой сын? Конечно, мама любила искусство, но и скатерть она очень любила. Чтобы костюм был полный, Славка притащил старые отцовские сапоги. Витька со знанием дела отогнул им голенища. получились почти мушкетёрские отвороты. Сапоги были страшно большими. Когда Угалёк влез в них, его ноги сделались похожими на лучинки, торчащие из чёрных вёдер. Но других сапог не было. Славка почесал свою круглую голову и взглянул на Толика. Толик подумал и сказал: "Сойдёт". А раз Толик сказал, что сойдёт, Угалёк не спорил. Наступил день представления. Зрители устроились на стульях вокруг арены. В билетах так и было сказано: вход свободный со своими сиденьями. Впереди сидели малыши. Их много живёт в большом трёхэтажном доме. До сих пор о них не было сказано ни слова лишь потому, что в повести они не принимали участия. Народ этот не очень сообразительный, и толку от них никакого, один шум. Но сейчас малыши сидели притихшие и ждали начала, как в настоящем цирке. За малышами устроились их родители. Кроме того, там был отец братьев Селивановых, очень серьёзный, очень загорелый и очень высокий человек. Перед тем как сесть среди зрителей, он зашёл за кулисы, внимательно и без усмешки осмотрел снаряжение артистов, сухими коричневыми пальцами расправил перья Георгина, приложенные к шляпе Уголька и спросил мимоходом: "Готов дрессировщик?" почему-то не у своих сыновей спросил, а у него». Уголек поспешно кивнул. «Конечно, готов». «Правда, от волнения сосет под ложечкой, но про это ведь не станешь говорить». И неожиданно для себя Уголек сказал, искосо глянув на Селиванова. «А у меня отец, капитан грузового теплохода, он на севере». «Повезло тебе», — заметил Селиванов и пошел на свое место во втором ряду. Была в числе зрителей комендантша тетя Клава. А позже всех пришёл лейтенант милиции Серёжа. Серёжу, пользуясь давним знакомством, пригласил Угалёк. Он пообещал: "Ты там такую вещь увидишь, спасибо говорить будешь". "Знаю я эти вещи", усомнился лейтенант милиции. В лесном переулке тоже цирк устраивали. Пришлось вызывать пожарную команду, врача и плотника. "Нам Клава разрешила", успокоил Угалёк. "Она тоже придёт", добавил он между прочим. Услыхав это сообщение, Серёжа сделал задумчивое лицо и сказал, что, пожалуй, стоит прийти посмотреть представление. А пока представление не началось, лейтенант милиции Серёжа смотрел на комендантшу, которой было 22 года и которую все, кроме малышей, звали просто Клавой. Он смотрел искоса, но так внимательно, будто хотел сосчитать все веснушки на клавином лице. Наконец из сарая донеслась музыка. Это играл Толик. Играл на баяне, который почему-то называл пол-баяна. Одеяло с клоуном заколыхалось и появилась тётка в жёлтом платье, густо обсыпанном ёлочным блеском. С загнутых кос тоже сыпался блеск лёгкими искрящимися стройками. Тётка с достоинством подождала, когда стихнет восторженный гвалт малышей, и объявила первый номер. Полбаяна умолкли, и на арену вырвались братья Селивановы в красных трусиках. Они с разбегу встали на головы и заслужили аплодисменты. Потом братья прошлись по арене колесом и показали ещё несколько таких же интересных штук. Малыши начали подвывать от восторга. Митька, братья Козловы и Шуруп, проникшие в цирк для подрывной деятельности, Пробовали свистеть, но лейтенант Серёжа посмотрел на них очень серьёзно, а Клава пообещала выставить с музыкой. Едва Толик и Славка скрылись за одеялом, как снова появилась тётка с сладным зайчонком. Она заявила о своём намерении читать басню про пьяного зайца. Толик взял свой полбаяна и на басах начал изображать за одеялом львиное рычание. Получалось здорово. Он всё умеет, с восхищением прошептал Угалёк в Славкино ухо. Ага, растерянно отозвался Славка. Хороший у тебя брат. Ничего, только принципиальный очень. Как это? Ну, упрямый. Хочет, чтобы все были такие же, как он. Разве это плохо? удивился Угалёк. Как когда? В сара вернулась довольная тётка. Снаружи гремели аплодисменты. Цётка швырнула в угол зайца и велела мушкетёру готовиться к выходу. Собирай свои склянки, Витенька, а потом ваша борьба, акробаты, не копайтесь. Но борьбу пришлось пропустить из-за Витьки. Мушкетёр успешно жонглировал стаканами и блюдцем. Упало только два стакана, да и те не разбились на песке. Но вот появился Славка. Мушкетёр стоял на одной ноге. На другой ноге и на руках у него вращались картонные обручи. Мушкетёр покосился на Славку и сказал: "Але!" Славка прицелился и размахнулся. Целился он точно. Он должен был швырнуть пластмассовую чашку, чтобы она красиво наделась на мушкетёрскую голову. Но в последний момент Славка не нашёл пластмассовую посудину и прихватил тяжёлую металлическую миску. В попыхах Славка не подумал о Витькиной голове. А ней подумала тётка. Славко говорил потом, что если бы дело коснулось чьей-нибудь другой головы, тётка бы не крикнула, но опасность грозила мушкетёру. Серебрясь на солнце, тяжёлая миска снижалась на голову жонглёра. Ить! Истошно заорала тётка. Мушкетёр поднял глаза, ловко извернулся и вовремя ушёл от гибели. Миска стукнула по ногам пятилетнюю зрительницу Натку Лопухову и мирно легла на траву. Рев Натки и глухой ропот родителей грозили срывом представления. Спасти дело мог лишь неожиданный эффект. «Марш с манежа, болван!» — тихо и зловеще процедила тетка. Потом тетка подняла руку, мило улыбнулась и объявила. «Гвоздь программы — дрессированные звери!» Аттракцион Смерть и воскрешение браконьера. Грянули пол бояна. Из-за одеяла появился самый сообразительный из пятилетних жителей Алёшка Маковкин. На Алёшке Маковкине был синий бумажный шлем. В руках Алёшка сжимал полосатую палку. Нечуть не тронутый хлопками и криками друзей-зрителей, Алёшка встал посреди арены и поднял палку. Пол бояна угрожающе завыли. Одеяло откинулось, и сверкая нарядом, появился дрессировщик Угальков. Угальков тянул деревянную тележку. В тележке сонно щурись лежал вьюн. Регулировщик Алёшка Маковкин махнул жезлом. Пол баяна оборвали вой. Угалёк дёрнул за цепочку и вьюн сел, подняв передние лапы. Теперь, пока не поздно, следует рассказать, что должно было случиться дальше. Регулировщик Алёшка обязан был сурово спросить: "Гражданин Попиросыч, зачем вам коляска? Разве у вас мало ног? В юну полагалось лечь на спину и задрать лапы". Четыре ноги? Следовало удивиться Алёшке. Уголёк собирался заступиться за юна Попиросыча, сказать, что это очень больной человек, то есть кот, трудно ему таскать свой живот по земле. После этого вюн должен был гулять среди прутиков, торчащих из песка. и делать вид, что ломает веники. А потом в юну предстояло удирать от милиционера Алёшки, прыгать при этом через барьерчики и наконец упасть мёртвым. Тётка Адетая врачом не сможет оживить умершего от страха Попиросыча. Попиросыч, вашу малину ребята едят, крикнет из сарай Славка своим оглушительным голосом. Тогда в юна живёт и, прыгнув сквозь обруч, кинется спасать малиник. Все зрители, конечно, поймут, о ком идет речь. Поймет и лейтенант милиции Сережа. И тогда для заготовителя веников Курилыча начнется печальная жизнь. Но... — Гражданин Папиросыч! — скрижища от усердия зубами начал Алешка. — Сколько у вас ног! Но вьюн не падал и лап не задирал. — А чего он будет падать, если хозяин не дергает за цепочку? Гражданин попиросыч, жалобно повторил Алёшка и умолк. Цепочка скользнула из пальцев Угалька. Угалёк смотрел куда-то вдаль. Он не думал о цепочке. Он не думал о Вюне, о Курилыче, о лейтенанте Серёже, о цирке. В просвете между зрителей, окружавших арену тремя тесными кольцами, Угалёк видел забор и открытую калитку. У калитки стоял Белый щенок. Не будь с на угольке дурацких сапог, и повесть бы кончилась. Но сапоги, тяжёлые как якоря, загрохотали по асфальту, и щенок вздрогнул. И щенку показалось, что сейчас сапог опять страшно ударит его в живот, и опять на встречу полетит зелёная земля, и воздух набьётся в уши. Щенок мчался вдоль забора, а за ним мчалось что-то пёстрое с оранжевыми перьями на голове и гремели сапоги. Но гром этот делался тише и закончился шумным всплеском. Когда уголёк поднялся из лужи со шляпой с плаща с катерся из рукавов стекали мутные капли. А щенка не было нигде. Ну а раз уж начались несчастья, то они пойдут вереницей. «Это что такое?» — прозвенел металлический голос. Мама стояла за спиной у галька. По лицу ее он понял, что вереница несчастья только началась. Но он испугался не очень. Он все еще искал глазами щенка, а потом взглянул на грязную бахрому скатерти и тихо объяснил. «Искусство требует жертв». В справедливости своих слов Угалёк убедился немедленно. Мама на тренированным движением повернула его спиной и затем довольно крепким способом сообщила ему ускорения. Она вела его по двору и говорила, что вот они придут домой. И тогда Угалёк слушал, гремел сапогами и думал о щенке. Цирковое представление окончилось. Зрители, забрав стулья, шумно расходились. Артисты заперлись в сарае. Митька Шумихин, братья Козловы и Шуруп радостно орали что-то о погорелом театре. Вюн продолжал сидеть на тележке, и лишь когда цирк опустел, Вюн пошёл к дому. Он понял, что не дождётся хозяина. Эвюн шёл и думал о своём поганом житье. Неприятности, спросил его с забора Георгин. Вюн сел и горестно почесал за ухом. Здешние дети такие варвары. Прокуда хтелги аргин, качаясь на голенастых лапах. С остатками хвоста ему было трудно балансировать на заборе. Они вас загонят в могилу. Собачья жизнь, сказал Вюн, он поднялся и побрёл домой, волоча цепочку.